Глава третья. Летите, голуби, летите. Утро понедельника не обрадовало. На улице уныло накрапывал дождь, а солнце вообще категорически отказывалось вылезать из-за туч. Оно точно точного деяла куталось в грозовые облака и напрочь губило людские надежды на прекрасную погоду. Но если светило могло себе это позволить, то Марине Ивановне с Субботиной валяться под одеялом было никак нельзя. Ее рабочий день еще никто не отменял. Она подъехала к автостоянке с опозданием минут на десять. Ох, не любила она эти опоздания. О, вон и Сантимов несется. А он чего сегодня не на машине? «Чего, наш Сантимов машину потерял?» – спросила Марина у охранника Стёпы. Парень работал явно не по специальности, потому что был человеком исключительной доброты. Дорогу преграждать не мог никому категорически, считал это невежливым. Одержался на этом месте только потому, что всегда с утра поднимал всем настроение парочкой добрых слов и новыми анекдотами. «Да не потерял!» – поморщился Степан. Столкнулся он с кем-то. Говорит, что виноват не он, а деньги от чего-то сам выложил. «Неудачно неделька для Сантимова началась», – сочувственно проговорила Маринка. «Да это он еще вчера из клуба ехал». «Ай-яй-яй, как жалко!» – равнодушно проговорила Марина и побежала в офис. Понедельник начинался тяжело, как всегда. Это сколько ж надо выпить кофе, чтобы начать думать о работе и совсем забыть про субботние дела. А про Ирбиса Маринка думала. Что же это он сразу не сдался? Она столько стараний приложила, а Ирбис еле-еле реагирует. Может быть, ему тоже нужно съездить в эту, как там, золотую белку подлечиться? «Так, а с пиджаком-то его что делать? Вернуть? Как?» «Да и вообще, как же так надо постараться все обтяпать, чтобы раз и в дамке?» Маринка быстро поднялась по лестнице и направилась в приемную Филиппова. «В это время там как раз Ольга варит кофе, и можно будет наконец-то проснуться». В приемной разливался аромат свежесваренного кофе а у столика Ольги уже с пустой кружкой маялся Сантимов. «Ну, Олечка, ну не жадничай и налей мне еще кофейку», – ныл красавец. «Между прочим, ты его все равно покупаешь за счет профсоюза». «Точно», – согласилась Марина, – «поэтому мне налей, а Сантимову не давай, он в профсоюзе не состоит». Тот недовольно насупился, можно подумать, сама Субботина состоит в каком-то там профсоюзе. Не дуйся, хочешь, погадаю? Вдруг лукаво стрельнула глазами Марина. Давай кружку. Тот хоть и не верил ни в какие гадания, но кружку покорно отдал. Вообще-то Евгений наивно считал, что Субботина повлияет на секретаршу начальника, и та все же одарит его порцией кофе и таким образом можно будет еще минут десять безнаказанно поувиливать от работы. Однако Субботина чего то повела себя неадекватно. Повертела кружку перед глазами, заглянула внутрь нее и насупилась. — Да чистая кружка, чего уж! — обиделся Сантимов. — Я ж говорю, уже все выпил. — Ого, дружочек! — Вдруг перевела на него затуманенный взгляд Марина. «Да у тебя тут... Деньги ты какие-то потерял. И с машиной что-то связано. Видишь, дорога, колеса...» «Не потерял я деньги, я сам отдал», – швыркнул носом неудачливый водитель. «Потому что... Да потому что они как налетели, а я, между прочим, был и не виноват вовсе». «Не-а!» – серьезно покачала головой Субботина. «Я вот здесь прямо вижу. Виноват ты был. Пьяный, что ли, ехал?» «Да ну тебя!» – окончательно растерялся Сантимов. «Отдай кружку!» Он минуты две вертел посуду в руках, рассматривал ее со всех сторон, но нигде не разглядел себя нетрезвого за рулем. «Ольга, давай кофе! Видишь, высохла уже тара!» сунул он кружку секретарши. Но та с восхищением пялилась на Марину, и про кофе совершенно забыла. «Марина Ивановна, а как вы? Откуда вы там все вот так видите, а?» завороженно проговорила она. «Нет, ну я знаю, что есть гадание на кофейной гуще, но чтобы вот так, посмотрели и сразу хоть протокол пиши». «Здорово!» «А мне скажите что-нибудь!» Марина важно задрала глаза к потолку и пожала плечами. «Ну, я не знаю, если хочешь. У меня бабка была потомственная гадалка. Вот ко мне и перешло». «Ее состояние, да?» Мгновенно сперло дыхание у Сантимова. «Ее умение!» — рявкнула Марина. «Наливай, Ольга, кофе!» «Мне же надо на свежей гуще гадать». Ольга суетливо принялась варить кофе по-новой, а потом стала торопливо хлебать, подготавливая почву для гадания. «Вот», – протянула она Марине пустую чашечку, «вы там получше рассмотрите, хорошо? Ну, чтобы, чтобы замуж мне выйти удачно, чтобы не за алкаша какого-нибудь». Сантимов при этих словах надменно фыркнул и уставился в окно. А Марина принялась изучать содержимое чашки. На дне пролегали какие-то бороздки из остатков кофе. Виднелись мелкие точки, но черт его знает, как люди здесь чего-то находят. И всё же вердикт Ольге она вынесла. — Ну, что я тебе скажу, Оленька? Счастье твое... Оно совсем рядом. «Очень скоро счастье-то случится», – задумчиво проговорила Марина. «Это Сантимов счастье, что ли?» – надула губки Ольга. Тот встряхнулся обиженным воробушком, задергал головой, но Марина погасила его пыл. «Погоди-ка, ну да, счастье совсем близко, то есть оно скоро с тобой встретится» но ты должна его разглядеть. Ого! Жить ты будешь в собственной квартире. Денег будет много. Вот тут еще. Ага, муж тебе подарит машину прямо сразу же, как только ты попросишь, — проговорила Марина, но тут же предупредила. «Только ты сильно-то не гони. При первом свидании не проси. Пусть хоть немножко в тебя влюбится». «Так, еще тут написано, в смысле показано, что ты должна родить мужу. Ага, трех наследников. Точно трех. Это чтобы муж от тебя точно никуда не ускакал. Родишь ему, и пусть он тебя боготворит». «Господи!» – заломила руки Ольга. «Да я ему футбольную команду рожу, вместе со скамейкой запасных. Если все так чудесно у меня будет складываться. Марина Ивановна, вы мне конкретно объясните, как этого, ну, счастье мое, где его ловить-то? Да погоди ты, перебил ее Сантимов и стал тыкать своей пустой кружкой в руки Марине. Марина Ивановна, а мне? А мне счастье там не просвечивается? Может, мне кружку помыть? Чего ж там? Одни только гаишники пометки оставляют. «Сантимов, не мешай!» – накинулась на Сантимова Ольга и плеснула ему в чашку кофе. «Пей и иди уже работай, а то Филиппову нажалуюсь!» Сантимов работать не ринулся, однако же притих. «Вы посмотрите, Марина Ивановна, по какому адресу искать-то?» – не могла успокоиться Ольга. «Сейчас!» Снова закрученилась Марина и уставилась в кружку. «Ага, вот! Только любимый твой должен быть в возрасте шестидесяти лет, не моложе!» «Такой старый!» – расстроилась Оленька. «Дур совсем, что ли?» – не утерпел Сантимов. «Чем старше, тем лучше! Будешь молодая прекрасная вдова!» неотягощенная сварливым мужем, только с малолетней футбольной командой и скамейкой запасных. Хи-хи!» Хихикающего Сантимова прервала Марина. «За хорошую жизнь надо чем-то платить. Тебе выпала доля расплатиться любовью». Медленно проговорила она и тут же по-простецки обратилась к девушке. «Да брось ты, Ольга!» Тебе как раз нужен умный, серьезный мужик в возрасте. Ты ж для него будешь вечная девочка, да еще с деньгами. Он же тебя в год по два раза будет по курортам таскать. Так меня ж Филиппов не отпустит, чтобы два раза. Вздохнула Ольга, однако глаза у нее уже загорелись. А зачем тебе Филиппов? Ты не будешь работать? Пожала плечами Марина. «Ты будешь сидеть дома и лелеять свою красоту?» «Ну, Марина же, Ивановна!» – не выдержал Сантимов. «А мне?» «Ну, чтобы я тоже дома свою красоту лелеял, а? Ну, посмотрите же! Я только что весь кофе выдал!» «Да уйди ты!» – шикнула на него Ольга. «Мариночка Ивановна, а что мне, вот так сидеть и ждать?» А я его не пропущу? Или надо перед всеми стариками дорожкой расстилаться? Сейчас посмотрим. Маринка еще больше насупилась и сунула нос чуть ли не в самое донышко чашки. Вот, высветилось Значит так, написано тут, что ждет тебя твое счастье на курорте. На курорте? Удивилась Ольга. «Ну да», – кивнула Марина, – «видишь, сосны, пихты вот тут в чашке виднеются. Ну, у каждого своя судьба, ее, как говорится, на коне не объедешь. А раз сосны и пихты, это что значит? Это не в горах и не на море, а тут, в нашей местности». «Вот это да!» – протянула потрясенная Ольга. До этого она выискивала свою судьбу, бродя по дискотекам и ночным клубам. Все удивлялись, что ж не как-то. А дело вот оказывается в чем. Информация о гадалке Субботиной была настолько необычной, что Ольга немедленно поверила. «Верую, ибо абсурдно!» Вспомнилось ей вдруг что-то из институтских времен. «Ох!» «А я и ни одного местного курорта и не знаю», – заметалась она. «Что у нас тут есть-то? Вы не в курсе?» «Я тоже особо не специалист», – осторожно начала Маринка. «Знаю, что хороший санаторий – сезон мечтаний. Если надумаешь ехать, покупай тур именно туда. А если уж путевки не достанешь, тогда подойдет адлоида. И там, в санаторно-курортной обстановке, всё и случится? Да, только путевку надо купить прямо сейчас. А то за счастьем-то знаешь, сколько народу гоняется. Думаешь, ты одна такая распрекрасная? Ольга прямо на глазах спала с лица. Она вскочила, потом снова плюхнулась на стул, потом тяжело задышала и проговорила. Точно произнесла собственный смертный приговор. «Всё! Пропала моя жизнь! Я не успею!» Филиппов потребовал, чтобы я перепечатала вот этот приказ. «Я никуда не успею!» «Прекрати!» – махнула рукой Марина. «Коль уж такое важное событие, поезжай! Только бери путёвки на ближайшее время!» «Путёвки?» – удивилась Ольга. «Да!» – кивнула Марина. Две. Я сейчас тебе деньги выдам. А почему две-то? Ну так тебе и мне, тут же воспрял Сантимов. Беги скорее. Погоди, Оля, ласково улыбнулась хитрая Маринка. Все просто. Путевку будешь брать одну себе, а другую для моего мужа. Я ужасно занята. Дела фирмы не позволяют потратить на себя ни минутки, ты же знаешь. «Да, да!» – охотно согласилась Ольга. «А моему мужу надо отдохнуть. Давно обещала ему купить тур в какое-нибудь престижное место. Да все, не могу выбрать время и сделать это. А раз уж ты себе будешь покупать, то не могла бы ты и нам оказать услугу». «Да, да, конечно!» – закивала Ольга. «Спасибо!» проникновенным голосом произнесла Маринка. «Я тебе перепишу все данные своего мужа, а если чего-то не хватит для оформления ему путевки, звони». «Конечно, я все сделаю, я с удовольствием помогу вам», бросилась к Марине Ольга. «Спасибо», благодарно кивнула Марина. «Ты надежный человек, я тебе вполне доверяю здоровье своего мужа, Ольга». Спрятав в сумочку деньги, которые Марина дала на оплату тура для своего горячо любимого супруга, Ольга уже бешено накручивала шарф на тонкую длинную шею. «Ага, значит, две путевки», — прилежно повторяла она. «В санатории сезон мечтаний, да? На крайний случай в Адалаиду, да? горящие да? А можно мне погорячее путевку? Ну, если там только одна будет». Марина пожала плечами. «Если только с разницей в один день, но я бы не советовала. Мой муж тебя может доставить до всяких мечтаний на собственном авто, и ты не потащишься с чемоданами на всяких перекладных». «Ну да, ну да, вот спасибо!» Благодарная Ольга схватила сумочку, преданно глядя в глаза Марине. «Значит, вы Филиппову предупредите, да?» «Вот все данные моего ненаглядного муженька», — Марина протянула ей исписанный листочек. Уже через пять минут ярко-розовый плащ секретарши мелькал на улице. «Счастливая!» — с завистью вздохнул Сантимов. «А тут работай, работай, чтобы к старости вот такая же стрекоза покусилась на твои потом и кровью заработанные миллионы». «Успокойся, Сантимов!» Усмехнулась Марина, наблюдая за Ольгой из окна. «Твоим потом миллионы не заработать. Не любишь ты потеть!» Оставив раздосадованного коллегу в приемной, Марина зашла в кабинет к Филиппову. «Игорь Андреевич, я вот тут видела в проспектах!» Начала она, но тот ее сурово перебил. «Что это ты устроила в приемной? Что за галдеж?» Настроение у начальника было не самое праздничное, а Маринка так на него рассчитывала. Но ждать, когда начальство просветлеет, тоже дело неблагодарное. Половина жизни пройдет, и она сразу приступила к делу. «Игорь Андреевич, мне нужна помощница. У меня есть одна такая на примете, очень хороший человек. Давайте возьмем». Филиппов даже очки снял, так его удивило это предложение. Суботина никогда не жаловалась на обилие работы и всегда совсем справлялась великолепно. Мало того, она даже не доверяла никому своих дел. «У нас что, совсем безнадежное положение?» медленно проговорил он. «Ты, Марина, лучше сразу говори, не Юлии, что там у нас?» «Да ничего там у нас!» – вздохнула Маринка. «Мне просто не помешает свой человек. У меня подруга есть такая, хорошая, исполнительная. Игорь, ну чего ты надулся? Она такая умница! Кстати, вы бы с ней друг другу здорово подошли. Она такая страшненькая, ты далеко не красавец, зато оба головастые». «Субботина!» — заорал Филиппов. — Ты не забываешься? Здесь тебе не дом свиданий. Здесь тебе приличные люди сидят. Маринка струхнула, но виду подавать не собиралась. — В том-то и дело, что сидят, — пробубнила она. — А надо, чтобы работали. И чего ты орешь, Игорь Андреевич? Чего я такого сказала? Между прочим, у меня новый серьезный проект созрел. «Выгодный, но если ты не хочешь, я ведь могу и в неделю для вас пойти, сам знаешь, меня туда давно зовут, и иди». «Идите вы все, знаешь, куда?» – окончательно расстроился Филиппов. «Еще главное, я страшненький. Сама она тут вся из себя красавица, можно подумать». Марина вышла и уселась на секретарское место. Было обидно, что Игорь ее так и не понял, а ведь раньше всегда прислушивался. Конечно, она не должна была действовать так, нахрапом, но ведь он нормальный же человек, и, конечно, она должна соблюдать субординацию. Но эта замечательная вещь была утеряна еще тогда, когда они с Филипповым только познакомились. Игорь был близким другом ее первого мужа. Постоянно сидел у них дома, играл на гитаре, и Маринка еще не была его подчиненной. А потом супруг устроил Маринку к нему в фирму, и они вместе начинали дело. Маринка всегда знала, где и когда можно называть Филиппова по имени-отчеству, а когда можно и расслабиться. После их с Липовым развода Филиппов встал на Маринкину сторону так что они стали близкими друзьями. Уже сколько раз Марина думала, что из Филиппова вышел бы замечательный муж, но не лежало к нему сердце. У нее вообще к мужчинам сердце не лежало. Еще не хватало, чтобы на них свои сердца тратить. Ха! Да они созданы только для того, чтобы обеспечивать достойную жизнь ей, Маринке. Вот и пусть обеспечивают. Правда, сначала для этого надо немного потрудиться, зато потом... Потом можно будет жить спокойно. И она ни для кого исключение делать не собирается. Даже для этого Филиппова. Еще непонятно, что он сам скрывает. Ни разу ведь не проговорился о своей бывшей жене, а ведь уже давно разведен. В общем, раньше они так дружили, а сейчас... Да, сейчас Иш разорался. Вот познакомит она его с Кристинкой, и пусть они будут счастливы. Ведь Филиппов для подружки сплошная находка. И как Маринка раньше не сообразила, с таким надежным мужем к вполне даже можно не одного ребеночка заводить, а троих пятерых. Эх, такую идею загубил этот Филиппов но тот будто подслушав маринкины мысли тихо отворил двери и плюхнулся на стул посетителей чего то опять ольга куда то унеслась осторожно проговорил он она ушла по делу суха отреагировала марина клиент просил уточнить заказ я ее отправила лично с этим разобраться а что «Твоя знакомая совсем уж страшненькая», – поднял на нее глаза Филиппов. «Работать-то она может?» «Она должна работать». «И потом, кто тебе сказал, что она страшненькая?» – возмутилась Марина. «Ну да, бедрами тумбы не сшибает. Зато она постоянно думает о работе. А мне для нового проекта как раз нужны хорошие работники». «Да что за проект-то?» – заинтересовался Филиппов. «Говоришь, говоришь, а еще ничего толком и не объяснила». Вообще-то Маринка еще года два назад пыталась протолкнуть некую шальную бизнес-идею. Идейка была неординарная, требовала больших затрат, но и принесла бы весьма ощутимый доход. К тому же их компания сразу заявила бы о себе на рынке весьма зычным басом но тогда у них денег было не так много, да и боялся Филиппов так смело ринуться в Маринке на предложение. Да и сейчас деньгами было не так уж, чтобы уж слишком вольготно, но больше маринки в данном случае предложить было нечего. В конце концов она отправит своего супруга на курорт и сможет покорпеть над делами. «Ух ты! Надо ж еще и Ирбиса не упустить!» Но она всё успеет. А сейчас получите, господин Филиппов, бредовую идейку». Она выложила все, что запланировала. И Филиппов неожиданно задумался. «Погоди, а как ты себе всё это представляешь?» Наморщил он лоб. «Тут где-то у меня разработки были». Марина покопалась в памяти своего липтопа, «В общем, смотри!» Она так долго и подробно объясняла ему старую затею, что даже сама поверила в неизбежный успех. И у Филиппова в глазах запрыгали чертики. «Ну, Маринка!» Восторженно протянул он. «И как только тебя эта шальная мысль посетила!» «Ну надо же!» «И ведь погоди!» «А если вот в этом моменте...» «Где, ты говорила, у тебя разработки?» «А по этому поводу у меня распечатка уже готова», сообщила Марина. «Пойдем посмотрим». Уже через пять минут они оба склонялись над бумагами в кабинете Марины. И неизвестно, сколько сидели бы еще, если бы не Ольга, которая радостно впорхнула в дверь. «Марина Ивановна!» Не успела она погасить радостную улыбку при виде начальства. «Я все сделала!» «Ну и умница!» выпрямилась Марина, мигая секретарше обоими глазами. «Пойдем, ты расскажешь, чего им там надо. Игорь Андреевич, вы можете взять эти разработки себе. Я, если надо, еще распечатаю». «Хорошо», рассеянно пробормотал Филиппов, забирая бумаги. «Ты здесь будешь?» Пока здесь, но через полчаса убегаю. Надо еще сверить вот эти данные. Хорошо, хорошо, задумчивый Филиппов вышел из кабинета. Ну, говори, что у тебя? Заперла за ним дверь Марина. Взяла? Да, радостно блестела глазами Ольга. И представляете, прямо в сезон мечтаний. Пришлось, правда, немного переплатить, но... «Да-да, я добавлю. И когда отъезд?» «Послезавтра. Но только нам надо еще какую-то карту у врача заполнить», добросовестно отчитывалась Ольга. «Только вы про карту не беспокойтесь. У меня тетка работает в сфере медицины. Она все нам за один день сделает». «Вот и пусть делает. Беги давай к своей тетке», распорядилась Марина. «А я? А я Филиппова подготовлю». Все же надо его как-то поставить в известность, что ты на курорт перебираешься. «Да», — с готовностью мотнула головой Ольга. «Вы его сразу поставьте в известность, что я... Ну, в общем, что у меня скоро намечается счастливая безоблачная жизнь, и работать мне совсем не придется». Договорились. Ольга унеслась, забыв заскочить к себе в приемную. Она уже дышала новой жизнью. А Марине потребовалось еще долгих полчаса, чтобы разъяснить Филиппову, что новенькая Кристина будет справляться с делами не хуже Ольги. Только в пять часов вечера Марина выехала со стоянки. Она могла бы заехать в салон красоты, чтобы поправить прическу и освежить макияж, но всерьез боялась, что непредсказуемый Ирбис удерёт из своего офиса в неизвестном направлении. Но сегодня все складывалось отлично, и Леонид Владимирович не подвел. Она позвонила ему, когда подъехала к знакомому зданию. «Леонид Владимирович, это вас беспокоит ваша ночная знакомая?» Красивым голосом проговорила она и даже сквозь трубку почувствовала, как сильно удивился Ирбис. «Ночная знакомая? Не понимаю!» Да все он прекрасно понимал. Марина же слышала, вон как сбилось его дыхание, вон как изменился голос, стал напряженным, строгим и немного растерянным. Ирбис еще не придумал, как себя с ней вести. «Я забыла вернуть вам ваш пиджак», тем временем лепетала Марина. «Ведь было действительно прохладно. Вот хочу вернуть». К тому же из его кармана выпали деньги, так что я, как благородный человек, просто обязана немедленно доставить вам все это в любое место, которое вы назовете, когда вы заканчиваете работу. Я уже свободен. Как я вас узнаю?» Отрывисто проговорил Ирбис. Марине было непонятно, то ли он скрывает раздражение, то ли радость. М да, экземпляр!» и с кем приходится работать. «Как узнаете?» Немного обиделась Марина. «А вы меня уже не помните? Я буду в машине. Записывайте номера. Диктуйте, я запомню». Признаться, она ожидала Ирбиса с некоторым волнением. Наверное, именно от этого у нее так раскраснели щеки, заблестели глаза и даже пальцы рук похолодели. — Здравствуйте! — произнесла она рубким голосом, когда дядечка сел в ее машину. — Вот, возвращаю вам ваш пиджак. И немного жалею об этом, мне было в нем очень тепло. А конвертик с деньгами, вот он. Проверьте все в целости и сохранности. — Здравствуй! — пробурчал Ир, без боясь поднять глаза. — Я, конечно, благодарен, но... Не стоило так беспокоиться. У меня еще есть. Да и мне чужого не надо. Уже веселее вздохнула Маринка. Она теперь могла рассмотреть своего знакомого при свете дня. Седоватый, серьезный, довольно приятный. И, видимо, таких девушек, как Марина, у него было немного. Вот как боится. Это хорошо. Знаете... «А поедемте в ресторан», – предложила вдруг она. «Я такая голодная, а вы?» «И я такой. Поехали!» – пробурчал Ирбис, упрямя пялись на дорогу. Маринка лихо вывернула на главную улицу, и к ней опять вернулась ее уверенность. «А вы на самом деле главный архитектор города?» – весело спрашивала она, стараясь разговорить нового знакомого. «С чего вы взяли?» – удивился тот. «Мы просто в одном здании работаем, а я все больше по строительству дорог». «Тоже золотая жилка», – мгновенно пронеслось в голове у Маринки. «Но, знаете, свое дело веду прилично», – развивал тему Леонид Владимирович. «Город просто опоясан моей работой». «Так вот ты какой цветочек аленький!» усмехнулась про себя Маринка. «Так это значит, тебя я поминаю каждый день особо добрым словом!» Но вслух произнесла совсем другое. «Трудно, наверное, таким делом ворочить, Всегда недовольные есть. Но это потому, что они вас не знают лично!» Мило улыбнулась кокетка. «А где их нет, недовольных-то? Тут всего себя на алтарь, а они...» «Раздухарился мужчина. Я же ведь себя не жалею. Вы спросите у кого угодно, вам любой скажет. Те, кто ворчит, просто неудачники. А у вас, я вижу, жизнь сложилась», – успокоила его Маринка. «У вас, видимо, все есть. Дом, семья, любимая работа. Конечно, я состоявшийся человек». «И дом, и не один, и... и деньги». «Хотя деньги – это, конечно, не главное», – мудро склонила голову Субботина. «Главное – человек вы насыщенный, наполненный, интересный. Я даже подозреваю, что ваши друзья не разглядели в вас еще и половины. Думаю, что вы вот такой, как есть...» «Нет, я сразу поняла. Вы очень неординарный человек». Неординарный человек слушал оды в честь себя, любимого, с большим интересом и кивал точно дрессированный тюлень. «Ну да, конечно, он очень глубокий. И да, его еще никто не разглядел, да и кому разглядывать-то?» «Им ведь только... им только подпиши да подай. Ну и здесь-то вы правы». Я, конечно же, очень нестандартный, очень брутальный. А что, кстати, это такое? Что вы говорите? О, глубина мысли – это тоже про него. А как же? Это ж вам не просто так такую должность занимать столько лет. Неужели вы разглядели? А я-то думал, что моя романтичность никому не заметна. Ну, безусловно. «Еще и философский взгляд, а куда ж без этого?» Вечер для Ирбиса прошел куда лучше, чем накануне юбилей. Девчонка оказалась весьма умненькая, неназойливой, ни на что не напрашивалась, не желала светиться, удачно разглядела его самые лучшие качества. Так что даже не пришлось напрягаться, казаться лучше, чем есть. А главное, она была молодой и красивой. К тому же ее красота оказалась непритерной, а... ну такой. Эх, блин, даже слов не хватает. Короче, на нее все молодые мужики просто шеи выворачивали. Но ведь до да чего ж приятно. Надо будет ее пригласить к себе на дачу, до да дичкову показать. А то этот старый ловелас все время подкалывает, говорит, что у него безвкусие полное. Но это потому, что он Лидочку видел. А Лидка, она немного выпить любит, не знает меры девка, а уж когда выпьет. Да, Лидка-то с этой королевишной рядом не стояла. Мариночка сто очков вперед даст, даже не обернется. Вон какая осанка. А какой взгляд! Официанты дохнут. Да и менять надо Лидочку-то. Девка уже начала чего-то там требовать. «Запросы появились, страх потеряла. Чего доброго еще шантажировать научиться?» Марина поднялась из-за столика, когда часы показывали девять. «А чего так рано, Маришенька?» Никак не хотел отпускать ее господин Ирбис. «Что это вы так внезапно? Я даже не успел подготовиться к вашему уходу». Нам еще и десерт не принесли. Куда вы так торопитесь? Нет, но ну у нас же только завязались дружеские отношения. А вы? Простите, меня муж ждет, просто объяснила Марина. Волнуется. Вон уже сколько эсэмэсок прислал. Я пойду. У Леонида Владимировича вытянулось его породистое лицо. Нижняя челюсть уперлась в накрахмаленный воротничок. «Не понял, как это муж? Откуда он у вас взялся?» Всерьез возмутился Ирбис. «А чего ж вы тогда? Муж! Вот негодяй!» «И еще главное, волнуется он. Ему-то теперь что волноваться? Пускай сидит себе у телевизора, смотрит женский футбол». Или этот молокосос без тебя уже сам и до кровати не дойдет? Позвони ему немедленно и скажи, что детское время вышло. Пусть моет ноги и в койку». Ирбис просто категорически не хотел конкурента. «С одной стороны, это, конечно, здорово, что у Марины имеется какой-то там супруг. Значит, девчонка не строила никаких планов. А с другой... А чего это она не строила?» Что уж с ним, с Леонидом Владимировичем Ирбисом, и построить ничего нельзя? Он только-только так славно придумал, как им отметить эту пятницу. Только-только решил утереть нос Дичкову. И что? Опять Лида Грач? А эта прекрасная умненькая Мариночка поедет к какому-то своему мужу? «Ничего не знаю», — мотал он головой. Пусть этот твой Дэнди сегодня к дружкам своим сбегает. Пусть они в ночной клуб завалят, вот. Ты же не ревнуешь своего молодого супруга?» «Да, но он уже не молод», — грустно улыбнулась Марина. «Не побежит он по клубам». «Ах, так он старик!» — приятно удивился Ирбис. «Ну, тогда тем более». Пусть помоет вставную челюсть и баиньки. Он мне однажды очень помог. И поэтому я...» Марина печально опустила голову. «И поэтому я не могу его так». «Ха! Помог! Однажды!» Ничего не хотел слушать пылкий воздыхатель. «И что теперь?» «Да знаешь, сколько раз я кому помогал?» «Я вон сегодня бабушке помог сумку донести, и чего?» Теперь, как честный человек, обязан на ней жениться, что ли? Ну, ты придумала! Запомни, у тебя одна жизнь. Одна. И прожить ты ее обязана для себя. А не для каких-то там скрюченных помогальщиков, ясно тебе? Ясно, наивно заморгала Маринка. Эх, еще б где-нибудь он записал эти драгоценные слова. Очень пригодятся. И все же я пойду. Но я же не исчезаю навечно. Мы можем встретиться. Не можем, разозлился Ирбис. Не можем, а именно встретимся. Запоминай, в эту пятницу я буду ждать тебя возле фонтана, ну того, который центральный, в шесть вечера. Смотри, не опаздывай. И куда мы поедем? Лукаво стрельнул на него глазами Марина. А что это важно? Насторожился Леонид Владимирович. «А как же?» В свою очередь удивилась Марина. «Я же должна знать, как одеваться. Вы же понимаете, в ресторан это одно дело, а, допустим, куда-нибудь на природу это совсем другое». «Ну, одевайся как? У нас совсем другое будет!» Отчего-то сильно засмущался Ирбис. «Чего ж мы все по ресторанам?» «А мы... мы поедем на природу!» «Хорошо, я не заставлю себя ждать», — улыбнулась Маринка и на прощание одарила мужчину томным взглядом. Из ресторана она вынеслась пулей. «Ну надо же, сколько времени пришлось убить!» — по дороге думала она. «А мне еще надо Каркашина в дорогу собрать, узнать, что у него там с курортной картой этой». «Сделала Ольга или нет?» «И Криське надо позвонить, чтоб на работу завтра выходила!» Марина быстро набрала номер подруги и затраторила в трубку. «Алло, Криська, чем занимаешься? Сидишь газеты листаешь?» «Брось, я уже нашла тебе работу. Короче, подъезжай». «Знаешь, а подъезжай на проспект Радужный, я там тебя ждать буду». И она уверенно повернула машину на Радужный проспект. Там у нее было свое, тайное, но очень приятное дело. И только Кристина об этом самом деле знала. Домой она заявилась уже после одиннадцати. Но ее верный супруг не спал. Он терпеливо ждал в кресле, пытаясь смотреть городские новости. Судя по тому, как он отчаянно ругался с диктором телевидения, Марина поняла, что настроение благоверного оставляет желать лучшего. — Матвей, возьми у меня сумки, — измученным голосом проговорила она. — Ну, побыстрее же, спишь ты там, что ли? Матвей нехотя поднялся, подошел к супруге и сумки не взял. Не царское это дело. — И где тебя опять носила, дорогая моя? Важно прищурил он один глаз. «Я буду скоро проверять, когда у вас заканчивается рабочий день. Мне совершенно не хватает твоего внимания. Я уже стал забывать, что я женат. А ведь...» «Любимый!» Чмокнула мужа в щеку Маринка. «Сегодня весь вечер я убила на магазины». «Еще хлеще!» Окончательно возмутился супруг. Я её, значит, жду тут в одиночестве, а она по магазинам бегает. Нашла время. Но ведь ты же послезавтра едешь на курорт? напомнила Маринка. И в этом месяце там, как назло, собрались одни молоденькие девушки-бильярдистки. Я просто не могла допустить, чтобы ты ехал точно забытый всеми пенсионер. Посмотри, что я тебе купила. Надо бы померить. Вот этот пакет бери. А мне никто не звонил? Оказалось, что уже несколько раз звонила Ольга. И остаток вечера Марина провела у телефона. Девушка так серьезно нацелилась на собственное счастье, что за несколько часов уже успела собрать не только свои медицинские документы, но и документы Марининого мужа. А теперь звонила и подробно отчитывалась о проделанной работе. «Спасибо, Оленька!» – искренне поблагодарила Марина. «А ты с Матвеем Борисовичем по телефону говорила? Ты ему передавала, что еще нужно подготовить?» «А, и больше ничего?» «Ну и славно!» «Значит, послезавтра вы отъезжаете?» «Да-да, я уже поставила в известность Филиппова». «Разумеется, он рвал и металл, все как и полагается». «Но согласился». Так что можешь отдыхать спокойно. И, Оленька, я тебя умоляю. Присмотри там за моим супругом. Сама понимаешь, обеспеченному человеку проходу не дадут. Эти молодые девочки, у них совершенно бульдожья хватка. Не подпускай их, я на тебя надеюсь» телефонную трубку понеслись заверения Ольги, что уж при ней- то ни одна дрянь к состоятельному маринкинному мужу не сунется. И в это верилось. Вот и славно, устало потянулась Марина. Матвей, ты бы тоже завершил кое-какие дела. У тебя все же работа. У меня для этого имеется целая орда заместителей. Они хорошо знают свою работу. «Еще бы!» – про себя фыркнула Маринка. «Причем знают не только свою, но и твою в совершенстве». Ее супруг некоторое время назад отошел от дел. Ему стало все труднее по утрам вскакивать с кровати, все тяжелее переносить производственные нервотрепки, да и вообще просто хотелось отдохнуть, потому что другие в его возрасте уже находились на заслуженном отдыхе. И самому Матвею Борисовичу отдых был все нужнее. Молодые и ретивые замы с каждым днем все ощутимее оттесняли главного на задний план. Но если раньше это тревожило Марину, то теперь она принимала это с легкостью. В конце концов, пусть сам выкарабкивается. Не маленький. Достаточно уже того, что она ему нашла хорошую жену, то бешоленьку. В том, что муженёк на Оленьку клюнет, она ни минуты не сомневалась. А у нее теперь, у нее теперь на горизонте маячил новый супруг. Немножко моложе, немножко богаче, а остальное ее не слишком волнует. Правда, можно было еще и компанию Каркашина к рукам прибрать, да только слишком много возни потом будет. Да у нее и так все есть, и квартира, и работа, и машина. Своим безобразным поведением в санатории Каркашин должен обеспечить ей отступные в виде загородного дома. Поэтому осталось заиметь только более покладистого мужа. И тогда... И тогда до заветной цели останется всего один шаг. Ну ничего, она подождет, недолго уже терпеть осталось. Следующее утро началось со звонка в двери. Каркашин все же уметелил давать перед отъездом распоряжение своим замам, поэтому к двери поплелась Марина, собственной персоной. На пороге стояла нарядная Кристина. «Ты с ума сошла, что ли?» – удивилась Маринка. «Ты знаешь, сколько времени-то?» «Половина восьмого», – поморгала подведенными глазками подруга. «Только я специально пораньше, потому что ты обязательно проспишь». А мне неудобно первый день на работе начинать с опоздания. Да и тебе не советую. Ух ты, боже мой!» – мотнула головой Маринка. «Ну, проходи, давай, советчица». «А чего так вырядилась? Сегодня слет молодых механизаторов? Или... Ага! Выходил на поля молодой агроном». «Думаешь, смешно, да?» – строго посмотрела на подругу Кристина. «Давай заваривай кофе». «Думаю, смешно», – согласилась Маринка. «Надень вон мою блузку зеленую, она на тебе хорошо смотрится». «И чтобы я этих рюшечек-валанчиков больше не видела. У нас не ретроклуб, а приличная контора. Филиппов наш в осадок выпадет, если ты заявишься к нему в подобной красе». «К нему?» – тут же перепугалась Кристина. «А ты говорила, я к тебе в помощнице!» «Но директор-то должен хоть посмотреть, кто у него работает!» «Тем более, что он нормальный директор, не просто задница на кресле!» «Не ругайся!» – одернула подругу Кристина. «Ты вообще грубая какая-то сделалась!» «Еще она о чем-то мечтает!» «Это не я! Жизнь грубая!» – устыдилась Маринка. «И вообще!» «Я, может быть, от волнения. Тебя ж пристроить надо. А у меня планы. Короче, сначала тебя устраиваем ко мне в помощнице, а потом, потом, если повезет, то и в жены к Филиппову». «Это к, к директору?» – ужаснулась Кристина. «И ты ему уже сказала, да? И поэтому он был такой злой, да? Он не хотел, чтобы я к нему в жены набивалась, да?» «Он просто еще не понимает своего счастья!» – отмахнулась Маринка. «Да и ты тоже! Вон ведь как вырядилась!» Неимоверными усилиями Маринке удалось затолкать Кристину в свою блузку и даже надеть на нее кокетливую юбочку, а затем смыть с подруги официантский макияж и наложить более человеческий в результате чего Кристина оказалась весьма миловидной девушкой, юной, свежей, которой никто не дал бы ее 27 лет. Каким-то непостижимым образом подругам удалось не опоздать, а когда они ровно в 10.00 заявились в кабинет Филиппова, того еще не было на месте. «Чего-то господин Игорь Андреевич не торопится», — удивилась Марина. «Ты, Кристина, с него пример не бери», «Он директор, ему можно, а вот тебе...» «Как будто я совсем дурочка», – прошептала девушка, испуганно оглядываясь по сторонам. «Для меня работа превыше всего, ты же знаешь». «А вот это зря», – философски рассудила Маринка. «Ты и про себя не забывай. Работа нужна, чтобы жить, а не наоборот». «Субботина, чему это ты тут новеньких обучаешь?» Раздался за спиной у девушек колоритный бас. Кристина испуганно подпрыгнула и вжала голову в плечи. «Вот, привела вам новую сотрудницу», — указывая на Кристину, сообщила начальнику Маринка. «Она, правда, немного зашуганная, но если ее по голове не бить, вполне сносно работать сможет». «По голове?» — растерянно повернулась к Филиппову Кристина. «Думаю, до этого дело не дойдёт», – очень серьёзно пообещал Игорь Андреевич и принялся разглядывать новенькую. «А чего вы, уважаемые, э -э, как вас по батюшке?» «Ивановна, Кристина Ивановна Сентябрёва», – быстро доложила Кристина, – «двадцати семи лет, не замужем, детей нет». но чего ты сразу с места в карьер-то?» Удивленно вздернула брови Маринка. Пусть бы он помучился, поспрашивал, Замужем или нет, а ты... Субботина, — рявкнул Филиппов. Выйди за дверь, мы сами разберемся. Не выйду, — воспротивилась Маринка. Она и со мной-то уже всякую чушь несет, А без меня ты ее вообще запугаешь. Спрашивай. Хорошо, — скрипнул зубами Филиппов. «Расскажите, уважаемая Кристина Ивановна, где вы работали до сегодняшнего дня? Почему ушли? Что вас привлекает у нас? Почему...» «Деньги!» – ответила за подругу Марина. «Ну, Игорь Андреевич, ну понятно же, работать человек хочет, деньги ей нужны. Да у меня, между прочим, проект простаивает, а ты...» «А чего простаивает?» Вмиг переключился на Маринку Филиппов. «Я тут вчера дома думала Мы с тобой, знаешь, чего не учли? Мы с тобой не продумали. Кристина-то принеси нам кофе!» Кивнула Маринка и удивленно посмотрела на директора. «Интересно, чего это она не учла?» «Да у нее там каждый пунктик был продуман». Через несколько минут дверь бесшумно отворилась, и вошла Кристина с подносом в руках. На подносе дымились кофейные чашечки, и по кабинету тут же разлетелся вкусный запах. «Спасибо, Кристина!» – рассеянно буркнула Маринка, схватила чашку и снова потянулась к бумагам. «Смотри вот здесь. Ты же забываешь, что теперь у нас...» «Погоди!» – остановил ее Филиппов и уставился в чашку. «А откуда вы, Кристина Ивановна, узнали, где у нас варят кофе?» «Марина же вам ничего не говорила!» «Так мне мужчина подсказал», – захлопала глазами девушка. «Это Сантимов, наверное», – догадалась Марина. «Он четко режим соблюдает. Сначала кофе, а потом уж работа, если получится». «А кофеварка, она прямо тут и стоит, в уголочке», – продолжала объяснять Кристина. «Только я по-своему сварила. Может, вам не понравится?» «Понравится». Отмахнулась Маринка. У нас Ольга без всяких мудрённостей кофе делала. Игорь Андреевич, ты ж забыл, что у нас теперь новые компаньоны. И вот это можно как раз. Но Игорь Андреевич хлебнул кофе и улыбнулся Кристине. Вкусный кофе, удивлённо сообщил он, как будто та же дал попробовать варёную жабу. Ещё бы не вкусный, усмехнулась Маринка. Она ж по этому делу специальный диплом имеет. Но то есть она повар, что ли?» Не понял Филиппов. «Ты же говорила, что она разбирается в бумагах». «Ой, не ломай ты голову, она во всем разбирается!» Поморщилась Маринка. «Сам увидишь». «Так я тебе что говорю? Ты же тут забыл, что у нас имеются договорные отношения с...» Когда через несколько часов взбодораженный Филиппов вышел из кабинета, а вслед за ним выскочила Марина, что-то упрямо доказывая, Кристина примерно восседала за столом секретарши и терпеливо говорила в телефонную трубку. «Он сейчас очень занят. Я передам, что вы звонили, и он перезвонит. Оставьте свои координаты». «Это она сейчас с кем?» повернулся к Марине Филиппов, кивнув на Кристину. «Это она про кого так? С кем говорит-то?» Марина только пожала плечами. Зато Кристина повела себя весьма достойно. «Вы мне не сказали, с кем вас соединять. Вот я и решила, что важных звонков нет. Да они и свои номера оставили. Вы можете позвонить им лично?» Филиппов бегло просмотрел список, поданной девушкой, и только фыркнул. «Ну, я не знаю. Меня обычно Ольга соединяла». «А зачем?» – удивилась Кристина. «У вас важная работа, а здесь многие звонки совсем не «Вот так?» – кивнула Маринка. «Сам бы мог догадаться. Чего-то, Андреич, я думаю, зря я ее приволокла. Она теперь здесь всех работать заставит». «Это только приветствуется». Улыбнулся Филиппов и обернулся к Марине. «Марин, ты слышишь чего? Ты давай без помощницы поработай, а Кристина Ивановна за секретаря посидит, пока Ольга не приедет». Марина мысленно усмехнулась. «Ох, будет здесь Кристинка сидеть вечно! Фиг теперь Ольга назад вернется!» Они завтра с Каркашиным как умотают, черт, даже где-то ревность сколыхнулась. «Игорь Андреевич!» «Так ведь она в секретарском деле не бельмеса», — напомнила ему Марина. «Сам потом злиться будешь». «Ничего, научиться! фыркнул Филиппов и добавил. «Тебя бы, Марина Ивановна, в отдел кадров. Цены б тебе не было. Вон каких способных работников находишь». «А то!» — довольно усмехнулась Марина и снова потянула Филиппова к бумагам. Но на полпути спохватилась. «Кристина, у нас обед в два часа дня. Ты напомни, хорошо?» Кристина только важно кивнула, поднялась и степенно взяла лейку. «Если теперь это ее рабочее место, надо довести его до совершенства. Очень не хотелось бы огорчать этого приятного начальника. И все же как хорошо, когда твой директор – мужчина. Совсем не то, что это вредина Нонна». Первый день работы Кристины пролетел как один час. Вроде бы только что пришли с обеда, только она успела вытереть пыль со стола, только разложила аккуратно бумаги по полочкам, убралась в ящиках, а уже и Маринка нарисовалась. «Ну все, секретарша, хорош работать, надо и честь знать», – заявила она, усаживаясь в кресло посетителя. «Чего ты там не закончила-то? Завтра доделаешь, поехали домой». «Марина, вот хорошо, что ты здесь», – выскочил из своего кабинета Филиппов. «Я тут чего придумал?» «Игорь Андреевич, а как же экзот? У нас нормированный рабочий день», – напомнила Маринка. «К тому же я лучше дома подумаю, честное слово. Да и Каркашина на курорт проводить надо, так что поехали по домам». «И чего это они все на курорт ломанулись?» Искренне удивился Филиппов. «И Ольга, и твой Каркашин, надо же, какое совпадение!» «Сама удивляюсь», – помотала головы Маринка и потянула за руку Кристину. «Пойдем, завтра снова на трудовую вахту».